Глава шестьдесят четвертая. Хорнс. Бродя в поисках Вайолет Эффингем, Финнис встретил мадам Гослер среди толпы гостей, наблюдавших, как самые отчаянные садятся в прогулочную лодку. Гребцы в ливреях герцога готовы были прокатить желающих вниз по реке до Ричмонда или вверх до шлюза Теддингтон. Немало смельчаков действительно поддалось искушению к большому урону для муслинов, лент и крахмала, а также белоснежных летних нарядов. Поэтому, когда все закончилось, лодки признали утомительными. «Собираетесь рискнуть?» — спросил Финес у мадам Готлер. «Мне бы очень хотелось, но я боюсь за платье. А что думаете вы?» «Вода не моя стихия. Уверен, со мной сделается морская болезнь. Кроме того, они плывут под мост, а там волны от паровых катеров. Право, я не чувствую в себе достаточно решимости». — отговорился Финиас, намереваясь продолжить поиски Вайлет. «Тогда и я не пойду», — сказала мадам Гослер. «Одно движение весла может нарушить всю симметрию моего платья. Смотрите, юной леди в зеленом уже досталось. Как и молодому человеку в синем. Такое совместное крещение просто обязано принести им счастье. Наш герой и его собеседницы двинулись по тропинке вдоль реки и довольно быстро оказались в одиночестве». «Вы скоро уезжаете из города, мадам Гослер?» «Очень скоро». «И куда вы поедете?» «О, в Вену. Я провожу там месяца два каждый год, занимаясь делами. Вы, верно, не признали бы меня, если бы увидели, как я, выседаю на табурете, в конторе, или езжу осматривать ветшающие дома, решая, как их подновить, чтобы не рухнули? Там я совсем иначе одеваюсь, иначе говорю и выгляжу куда старше. Так что мне и самой кажется, будто я становлюсь другим человеком». «Для вас это очень хлопотно?» «Нет, мне даже нравится. По крайней мере, я чувствую, что у меня в этом мире есть дело». «Вы ездите одна?» «Совсем одна. Беру с собой горничную немку и ни с кем более не говорю на протяжении всего пути». «Это должно быть тяжело», — сказал Финес. «Да, это самое худшее. Но я привыкла быть одна. Вы встречаете меня в свете и только...» а потому, естественно, считаете существом стадным, но я из тех созданий, что кормятся и живут сами по себе. Если посчитать часы в году, станет ясно, что четыре пятых из них я провела наедине с собой. А что намерены делать вы? Я буду в Ирландии. Дома, с семьёй. Как чудесно. Мне некому поехать. У меня только сестра, которая живёт с мужем в Риге. Она моя единственная родственница, и я никогда её не вижу. Но в Англии у вас тысячи друзей. «Да, как видите». Она обернулась, обводя руками толпу на лужайке позади. «Много ли стоят такие друзья? На что они готовы ради меня?» «Не думаю, что герцог готов на многое», — рассмеялся Финес. Рассмеялась и его собеседница. «Герцог не так плох. Во всяком случае, он сделал бы не меньше прочих. Я не позволю его обижать». «Что ж, кто знает, быть может, он и есть ваш близкий друг». «Ах, нет, у меня нет близкого друга». И если бы я желала таковым обзавестись, то сочла бы, что герцог для меня немного слишком знатен». «О да, и немного чопорен, и стар, и напыщен, и холоден, и неискренен, и самодоволен. Мистер Фин. Вы же понимаете, герцог — фигура совершенно дутая. Зачем же вы приходите к нему в дом?» «Чтобы увидеть вас, мадам Гослер». «Правда, мистер Финн?» «Правда, в своем роде». Люди бывают в гостях, чтобы встречаться там с теми, кто им нравится, а не обязательно ради общества самого хозяина. Надеюсь, я в этом не ошибаюсь, потому что сам нередко наношу визиты в дома, где хозяева мне не нравятся». Финиас, произнося это, думал о леди Болдокс, которой в последнее время был чрезвычайно любезен, но которую определённо недолюбливал. «Полагаю, герцогу Амнийскому вы слишком строги. Вы хорошо его знаете?» «Лично?» «Разумеется, нет. А вы?» Или кто-нибудь на свете? «Я считаю его весьма приятным джентльменом», сказала мадам Гослер. «И хотя не могу похвалиться близким знакомством, мне не нравится слышать, как его называют дутой фигурой. Не думаю, что он таков. Человеку в его положении нелегко всем угодить. Ему приходится поддерживать реноме одной из знатнейших фамилий Европы. Посмотрите на его племянника, который станет следующим герцогом. Он трудится усерднее, чем любой другой в стране». Разве он не сможет поддержать ренаме, А какую пользу принёс нынешний герцог? Вы — приверженец движения, мистер Фин, и совсем не верите в недеяния. Скорый поезд на всех парах впечатляет вас больше, чем горы с заснеженными вершинами. Я же признаюсь, мне видится особое величие в достоинстве человека, стоящего слишком высоко, чтобы чем-либо заниматься, если только он умеет нести это достоинство с надлежащей грацией». «Полагаю, должны существовать торсы, созданные, чтобы на них красовались ордена, которых они не заслужили», — добавил Финес. «Ах, что ж, не будем об этом спорить. Идите и заслужите свой орден, и я скажу, что он вам больше к лицу, чем любые регалии на фраке герцога Амниского». Это она произнесла с такой серьезностью, что наш герой никак не мог притвориться, будто не заметил и не понял ее слов. «Быть может, и мне под силу разглядеть», что скорый поезд достоин восхищения больше, чем горная вершина. Несмотря на то, что в своей собственной жизни вы предпочли бы сидеть и предаваться созерцанию? Нет, это не так. В своей жизни я предпочла бы, если возможно, хоть кому-то, хоть где-то принести пользу. Иногда я стараюсь. Уверен, не без успеха. Не имеет значения. Я не люблю говорить о себе. То ли дело вы или герцог. Вот достойные темы для разговора. Вы как поезд, что мчится со скоростью 60 миль в час и, скорее всего, благополучно доберется до места, но может и потерпеть крушение, сойдя с рельсов». «Разумеется, это вполне вероятно». «И герцог, как гора, непоколебимая в своем величии, пока не случится землетрясение, грандиознее и ужаснее любого, что человечество переживало до сих пор. Вот мы и вернулись к дому. Я пойду внутрь и присяду». Если я оставлю вас сейчас, мадам Гослер, мы не увидимся до зимы. Помните, я вернусь в Лондон до Рождества. Придёте навестить меня? Конечно, приду. Ваша любовная история к тому моменту, конечно же, разрешится, так или иначе, верно? Ах, кто может сказать? Помните, удачи любит смелых. Но вы всегда смелы. Прощайте. Финис распрощался со своей спутницей. Он до сих пор нигде не видел Вайлет, и все же она наверняка была поблизости. Она сама говорила, что собирается сопровождать леди Лору, а ту он уже встретил. Леди Болдек к приглашению не получила и потому отзывалась о герцоге весьма неприязненно, сказав даже, будто юной леди из хорошей семьи, каковой была ее племянница, и вовсе не следует появляться в доме у такого человека. Вайлет, однако, лишь посмеялась, заявив, что твердо намерена принять приглашение. «Разумеется, я пойду», — сказала она. «Не доведись мне туда попасть, у меня было бы разбито сердце». Потому Финиас был уверен, что она где-то на вилле. Он высматривал ее повсюду, и все же отыскать мисс Эффингем никак не удавалось. Теперь ему нужно было выполнить обещание и встретиться с леди Лорой. Он спустился к реке и, пройдя по дорожке вдоль берега, нашел ее сидящей у воды. Ее кузен Барингтон Эрол все еще был с ней, но откланялся, как только Финнес к ним присоединился. Я сказала ему, что хочу поговорить с вами, и он оставался со мной до вашего прихода, пояснила леди Лора. Барингтон вовсе неплохой человек, не сомневаюсь в этом. Вы с ним по-прежнему дружны, мистер Фин? Надеюсь, что да. Я вижу с ним не так часто, как раньше, когда бывал меньше занят. Он говорит, что вы нынче вращаетесь в совсем другом кругу. Право, не знаю. «Я поступаю, как требуют обстоятельства, но определённо не имел намерения бросать такого давнего, испытанного товарища, как Барингтон Эрл». «Нет-нет, он вас не винит. Он видит, что вы нашли своё место среди тех, кого он называет рабочими лошадками партии, и думает, что у вас всё получится, если вы проявите достаточно терпения. Мы все ожидали, что ваша карьера сложится иначе, что в ней, если можно так сказать, будет больше слов и меньше дел» больше либерального красноречия и меньше чиновничьего труда. Но я не сомневаюсь, что вы сделали правильный выбор». «Я как раз подозреваю, что ошибся», — сказал Финес. «Официальные обязанности начинают мне надоедать». Это всё от непостоянства, как любит говорить папа, цитируя свою латынь. Бык мечтает о седле, а боевой конь желает пахать. Примечание. Аллюзия на строки Горация «Бык себе просит седла», А ленивый скакун просит плуга послание книга 1 стих 14 перевод гинзбурга и кто же из двух я вы могли бы сочетать в своей карьере достоинство одного с полезностью другого во всяком случае сейчас вам не стоит ничего менять вы виделись в последнее время с мистером кеннеди спросила она внезапно показывая что ей не терпится перейти к предмету ради которого она и призвала нашего героя и что всё сказанное до сих пор лишь подводило к этому важному моменту. «Виделся ли? Я вижу его каждый день, но мы почти не говорим друг с другом». «Отчего?» Финиас на мгновение заколебался. «Отчего вы не разговариваете?» «Как мне ответить на этот вопрос, леди Лора?» «Вам известна причина? Садитесь, или, если хотите, я встану и пройдусь с вами». Он заявил, будто вы решили с ним поссориться, и это я заставила вас так поступить. Говорит, вы признались ему, что я вас об этом просила. Едва ли он мог сказать такое. Но он сказал, дословно. Неужто вы думаете, что я стала бы вам лгать? Он сейчас здесь? Нет, он отказался, я приехала одна. А мисс Эффингем с вами? Она должна была прийти позже с моим отцом. Без сомнения, она уже здесь. Но ответьте на мой вопрос, мистер Фин. если только не считаете, что не можете этого сделать. Что вы сказали моему мужу? Ничего, что могло бы оправдать его слова. «Вы хотите сказать, что он говорит неправду?» «Я не хочу использовать столь резкие выражения. Полагаю, мистер Кеннеди, будучи обеспокоен, смотрит на мир мрачно и придает речам значение, которого они иметь не должны. Но что его беспокоит?» «Вам лучше знать, леди Лора. Я расскажу вам все, что могу. Он приглашал меня в гости, но я отказывался, потому что вы запретили мне приходить». Затем однажды он принялся меня расспрашивать, не за вас ли я так поступаю, не говорили ли вы чего. Если мне не изменяет память, я ответил, что, на мой взгляд, вы не будете рады меня видеть, и поэтому предпочел бы не принимать приглашение. Что мне было делать? Вам следовало хранить молчание. Это было бы еще хуже. Поймите, он задал мне вопрос прямо, и отсутствие ответа было бы равнозначно подтверждению. Так я признал бы, что его предположение верно но он не смог бы ставить мне в упрёк ваши слова. «Мне очень жаль, леди Лора, если я совершил ошибку и доставил вам огорчение». «Огорчение? Вся моя жизнь сплошное огорчение и больше ничего. Я приняла решение уйти от него». «О, леди Лора!» «Это очень скверно, но, думаю, не так скверно, как жизнь, которую я веду сейчас. Он обвинил меня...» «В чём, как вы думаете? Он говорит, будто вы мой любовник». Неужто он сказал так, этими самыми словами? По крайней мере, такими словами, которые заставили меня понять, что я должна с ним расстаться. И что вы ответили ему? Я не стала отвечать ничего. Если бы он говорил со мной как мужчина, не обвиняя, но спрашивая, я бы поведала ему всё. К тому же, что мне было скрывать? Я нарушила бы данное вам слово, выдав, что произошло тогда в Лох-Линтере. Но женщины всегда рассказывают о таком мужьям, когда те добры и справедливы. И это правильно но мистеру Кеннеди я не могу рассказать ничего. Он не верит мне». «Не верит вам, леди Лора?» «Нет, потому что я не выболтала ему правду про вашу глупую дуэль, ведь я полагала, что лучше сохранить тайну брата, пока она не вышла наружу. Теперь он обвиняет меня в том, что я лгала ему». «Что? Он так и говорит?» «Да, именно так и говорит». Он не стесняется в выражениях, когда считает, что необходима суровость. И он заявил мне, что с тех самых пор не верит мне и не сможет верить снова. «Как можно жить с таким человеком?» Но отчего леди Лора пришла с этой новостью к нему, к Финиасу, с которым ей приписывали любовную связь? Разве не был он последним из всех друзей, кому она должна была бы обратиться? Финиас, думая о том, как ответить ей и как попытаться ее утешить, не мог не задаваться этими вопросами. «Едва он произнес это», — продолжала леди Лора. «Я решила, что расскажу обо всем вам». Обвинение направлено не только против меня, но и против вас, и в обоих случаях одинаково ложно. Я написала ему письмо, вот его копия». «Вы увидитесь с ним снова?» «Нет, я поеду к отцу, я все устроила. К этому времени мистер Кеннеди уже верно получил мое письмо, и я отправлюсь отсюда в родительский дом». «Вы хотите, чтобы я прочитал?» «Да, разумеется, таково мое желание. Я скажу, что вы прочли, если когда-нибудь встречусь с ним». Они стояли у самого берега, в укромном уголке сада, и хотя неподалеку раздавались голоса, пребывали в уединении. Финнису ничего не оставалось, кроме как прочесть протянутое послание. «После того, что вы сказали мне, возвращение в ваш дом для меня невозможно. На приеме у герцога Амнийского я встречусь с отцом и уже попросила его дать мне приют. Я желаю оставаться рядом с ним, в городе или в поместье. «Если я изменю свое решение или вознамерюсь переехать в другое место, я непременно поставлю вас в известность. Вы, полагаю, забыли о том, что я ваша жена, но сама я никогда этого не забуду. Вы обвинили меня в том, что у меня есть любовник. Едва ли вы вправе теперь ожидать, чтобы я оставалась с вами. Мне не понять, как мужчина может позволить себе бросить подобные слова в лицо жене. Даже будь это правдой, вы не должны были говорить такого». Но вы, полагаю, не хуже меня понимаете, что правды в ваших обвинениях нет. Вы знали до того, как женились на мне, что мистер Фин мой друг, и сколь близка эта дружба. После нашей свадьбы я поощряла ее, пока не поняла, что она вызывает ваше недовольство, после чего положила ей конец. Вы сказали, что он мой любовник, вероятно, не слишком ясно осознавая, что вкладываете в это слово. Вам было досадно, что его хвалят». Вы полагали, будто я ставлю его выше вас, и это пробудило вашу ревность. Вы никогда не считали по-настоящему, что он мой любовник, что он говорил мне слова, которые нельзя повторить открыто, или требовал милости, которыми не может одарить замужняя женщина, или получил подтверждение привязанности, не предназначенной для друзей. Обвиняя меня, вы поступили как трус. Сегодняшнюю ночь я проведу в отцовском доме, а завтра, с вашего позволения, Пришлю горничную за вещами, которые принадлежат мне лично, а именно за одеждой, письменным столом и некоторыми книгами. Она знает, что мне нужно. Надеюсь, без жены вы будете счастливее, чем когда-либо были со мной. Почти каждый день с момента нашей свадьбы я чувствовала, что холостая жизнь подходит вам куда больше. Преданная вам Лора Кеннеди». «Во всяком случае, это правда», — сказала она, когда Финниас прочитал письмо. «Правда». «Разумеется, это правда. Хоть я вовсе не думаю, будто он когда-либо досадовал на меня или ревновал из-за того, что у меня хорошо шли дела. Сама мысль об этом кажется нелепой». «Иные люди готовы опуститься до любой нелепости. Я помню ваши слова, что он слаб, малодушен, недостоин. Это было как раз тогда, когда я впервые начала думать, что он может стать моим мужем. Жаль, что я вам не поверила. У меня был шанс избежать несчастья, которое постигло меня сейчас». Вот что я желала сказать. После всего, что было между нами, мне не хотелось, чтобы вы услышали о моем разрыве с мужем от кого-то другого. «Пойду найду папа. Не ходите со мной. Я предпочту быть одна». С этими словами леди Лора покинула нашего героя, и он остался стоять на берегу, глядя на реку, медленно катившую мимо свои воды. Как бы все сложилось для них обоих, если бы три года назад леди Лора приняла его предложение — вместо того, чтобы соединить судьбу с мистером Кеннеди. Из дома донеслись звуки музыки, напомнив финису что он здесь с единственной целью — увидеть Вайлетт Эффингем. Он знал, что встретит леди Лору, и подумывал даже нарушить наложенный на него обет молчания и еще раз попросить ее помощи, умоляя ради старой дружбы, открыть, есть ли у него хоть малейший шанс на успех. Но нынешний разговор принял такой оборот, что заикнуться о себе или о Вайлет было решительно невозможно. С леди Лорой, пребывавшей в отчаянии, он мог беседовать только о ее собственных несчастьях. Тем не менее, пока она рассказывала о своих печалях и сожалела, что не послушала его пренебрежительных отзывов о мистере Кеннеди, наш герой думал о Вайлет Эффингем. Мистер Кеннеди, безусловно, был очень далек от истины, когда обвинял жену в том, что Финниас был ее любовником. Первое увлечение прошло быстро, и наш герой никогда не сожалел о браке своей подруги. Он оставался у воды еще несколько минут, давая леди Лори время уйти, а затем направился через сад к дому. Было около девяти, и хотя еще многие гуляли по лужайкам, большинство гостей собрались в комнатах. Музыканты располагались на веранде, чтобы музыка звучала и внутри, и снаружи, но танцующие быстро обнаружили, что полы подходят для их занятия куда лучше, чем трава, и устроенный герцогом пикник начал превращаться в обычный бал, пусть и с привилегией прогуливаться в перерывах между танцами по саду. В этом смысле у такого вечера были определенные преимущества. Обещание легко было нарушить. Ни одна дама не чувствовала себя обязанной танцевать с кавалером, который ей не нравился, и некоторые джентльмены остались ни с чем. Финиас определенно ощущал себя одним из них, даже после того, как увидел Вайлет Эффингем в паре с лордом Фоуном. Финиас терпеливо ждал своего шанса и таковой, наконец, представился. Не согласится ли Вайлет принять его приглашение? Она ответила, что танцевать больше не собирается и что обещала вернуться домой с лордом Брентфордом не позже десяти часов. «Я поклялась, что не задержусь дольше десяти», Засмеялась она, после чего положила ладонь ему на рукав, и они вместе вышли на террасу. «Вы уже знаете?» — спросила валит почти шепотом. «Да», — сказал он. «Я знаю, о чем вы. Я слышал всю историю». «Разве это не ужасно?» «Боюсь, это лучшее, что она может сделать. Она никогда не была с ним счастлива». «Но услышать подобные обвинения от собственного мужа», — воскликнула валит «В наши дни такое даже представить трудно». «Она последняя из всех женщин, кто заслуживает подобного упрёка». «Последняя», — согласился Финиес, чувствуя, что говорить об этом ему нелегко. «Не могу представить, кого он мог иметь в виду». Он понял, что Вайлет известно не всё. Тем не менее, для него самого разговор менее щекотливым не становился. Это было сказано в сердцах. Но редко кто, даже впав в ярость, так старается навлечь на себя позор. К тому же этот человек и на ярость ты не способен. Ему верно от рождения достался ум того мрачного склада, где любовь неразрывно связана с ревностью. Она никогда к нему не вернется. Трудно сказать. Во многих отношениях было бы лучше, если бы вернулась. Она не вернется никогда, повторила Вайлетт. Никогда. Вы бы посоветовали ей вернуться? Как я могу сказать. В таком деле надо долго думать, чтобы дать совет. Я бы не думала ни минуты. «Разве это возможно?» «О, нет! Как могут мужчины и женщины оставаться вместе после того, как между ними были сказаны такие слова? Бедная Лора! Какой ужасный конец для всех ее надежд! Разве вам не жаль ее?» Они оказались сейчас на некотором расстоянии от дома, и Финиас не мог не думать, что удача, похоже, наконец ему улыбнулась. Они были наедине, Вайлетт опиралась на его руку и говорила с ним с короткостью давнего друга. «Будет ли мне позволено переменить тему и поинтересоваться кое-чем, касающимся вас самой?» — начал он. «Чем?» — резко спросила она. «Я слышал... Что вы слышали?» «Вот что. Будто положение ваше нынче иное, чем шесть месяцев назад. Ваша свадьба тогда была назначена на июнь». «Это больше не так». «Да, я знаю». «Мисс Эффингем, надеюсь, вы не рассердитесь, если я скажу...» что, услышав такие вести, испытал нечто вроде надежды. Нет, я не должен называть это надеждой, но предвкушение надежды, оно вернулось в моё сердце, и с того момента я не мог думать более ни о чём. Лорд Чилтерн вам друг, мистер Фин. Друг, и я полагаю, что никогда не предавал нашу дружбу. Он говорит, что не знает друга вернее, чем вы, и готов поклясться в этом перед кем угодно. Как и я, когда могла присоединить свой голос к его. Так вот, Раз вы его друг, позвольте мне сказать вам одну вещь, которую я никогда не открыла бы никому другому. Но я знаю, что вам могу довериться. Вы джентльмен и сохраните мою тайну. Разумеется. Я знаю, что это так, потому что вы джентльмен. Осенью прошлого года я сказала лорду Чилтерну, что люблю его. Это было правдой. Я никогда не сделаю такого же признания другому мужчине. То, что сейчас мы разошлись, ничего не меняет. Женщины, раз отдав возлюбленному сердце, не в силах передать его другому. Случились события, которые заставили меня почувствовать, что, возможно, я совершила ошибку, согласившись стать его женой. Но я дала слово и теперь не могу принадлежать никому больше. А вот и лорд Брэнтфорд. Идемте к нему». Наш герой и впрямь увидел лорда Брэнтфорда под руку с леди Лорой. Тот был очень хмур и, похоже, обдумывал месть негодяю, оскорбившему его дочь. Забирая с собой мисс Эффингем, граф не взглянул на Финеса, но обе леди пожелали нашему герою доброй ночи. «Доброй ночи, леди Лора», — ответил он, держа шляпу в руке. «Доброй ночи, мисс Эффингем». Финиас остался в полном одиночестве. «Быть может, лучше пройти сквозь сад и броситься в спокойную реку, разом оборвав свое существование». Или лучше найти собственную тихую заводь подальше от Лондона, подальше от политики, лордов, титулованных дам и ярко освещенных площадей и герцогских пикников и разочарований, неизбежных у маленького человека, пытающегося сделать карьеру среди особ значительных. Нашему герою не раз приходила мысль, что положение его по сути ложно, что его жизнь притворство, и в конце концов его ждет позор разоблачения, всегда настигающий самозванцев. Теперь, когда он одиноко бродил по садам леди Гленкоры, настроение это овладело всем его существом, полностью лишив и гордости, и радости за то, что он был одним из гостей герцога Амнийского.